Часть 10. Кто я и для чего это всё? Ну что ж, пришло время подвести итоги. Хотя для молодого человека 25 лет от роду это, возможно, слишком громкая и рано произнесённая фраза. Но хотя бы к каким-то выводам обо всём том, что написано именно в этой книге, я обязан прийти. Впрочем, и в жизни, вне зависимости от того, сколько вам лет, Очень полезно бывает остановиться в безумной гонке настоящего, чтобы оглянуться и провести переоценку своего прошлого. По большому счету, для 25 лет ей рановато составлять жизненные мемуары опыта маловато. Я так сам думал, но ровно до того момента, как начал писать первые главы. Потому что уже по мере сбора материалов, по мере воспоминания всех историй, я понял, что все-таки. У меня есть чем поделиться со всеми вами, дорогие слушатели. Конечно, кто-то ожидал узнать намного больше личных подробностей разного толка, но книга изначально задумывалась не для этого. Да и не будет у меня ни книги о скандалах, интригах и расследованиях, ни другого хайпового контента по этому поводу. Со временем большинство плохого забывается и перестаёт тебя задевать, а в воспоминаниях всё равно остаётся... Много хороших историй, и с собой в будущее ты берёшь ценный опыт. И эта книга для меня стала не только поводом вспомнить и как-то упорядочить весь мой наработанный на данный момент опыт. Эта книга — моя смелая и в чём-то наглая попытка плюнуть в вечность и позволить даже самому лучше понять, кто же я такой. Коллеги по драматическому театру, называют меня слишком музыкальным. Коллеги по музыкальным спектаклям считают меня слишком драматическим. Кто-то называет меня поющим актёром. А есть и те, кто зовёт меня играющим певцом. Для кого-то я так и остался Владом Дуровым, актёром озвучки аниме. Признаюсь, что периодически я испытываю дискомфорт от такой разносторонности. Но сейчас я понимаю — Меня определяет не какое-то одно дело и направление, а абсолютно всё, чем я занимаюсь. Прежде всего, я — актёр. А все остальные навыки и скиллы помогают мне в этой деятельности. И если в той же карточной игре часто случается, что с кучей козырей на руках ты можешь проиграть, если будешь долго с ними засиживаться, то в жизни всё немного по-другому. Чем больше у тебя разнопланового опыта, знаний, умений, тем более интересным и универсальным специалистом ты можешь стать. Но засиживаться с этим опытом и знаниями тоже не стоит. Здесь я хотел рассказать вам об универсальном использовании голоса в самых разных ипостасях актерской жизни. Никоим образом я не претендую на какую-то гениальность или новаторство в рабочих подходах. Многое из того, о чём я успел упомянуть, — это информация и знания, которые столетиями передаются от учителя к ученику. Хотя у меня в запасе осталась ещё одна секретная техника. Она не совсем про голос, но говорить там будет нужно. Чем она хороша? Она универсальна для любого человека, чем бы он ни занимался, актёр, певец, танцор, инженер, учитель, программист, писатель и далее может подставить любую другую профессию. Данной техникой со мной когда-то поделился один из моих наставников, Владимир Олегович Чуприков, которого на этих страницах я уже вспоминал. Он, в свою очередь, узнал от неё от сэра Энтони Хопкинса, с которым ему посчастливилось вместе работать на съёмочной площадке одного фильма. Владимир Олегович обратился к нему со следующей просьбой. «Сэр Энтони, вы — актёр мировой величины. Я по совместительству педагог актёрского мастерства. Может быть, у вас есть какая-то личная техника, какой-то секрет, или вы сможете дать совет, как лучше подходить к роли?» И Энтони Хопкинс после недолгого раздумья ответил. «Вы знаете, да. Да, у меня есть одна техника, которой я всегда пользуюсь» когда я получаю сценарий вне зависимости от того, что это, фильм или пьеса, я читаю его 200 раз подряд вслух». «И, -и, -и это всё? Просто 200 раз подряд и, и, и вслух?» — с удивлением воскликнул Владимир Олегович. «Да, это всё», — спокойно ответил ему Хопкинс, а после добавил. «А вы попробуйте сделать так хотя бы 50 раз подряд» и всё поймёте». И Владимир Олегович не только попробовал, но и поделился с нами этой техникой на одной из рабочих актёрских посидел. Он тогда очень хитро рассказывал эту историю, тоже ничего в подробностях не объясняя, а предложив нам, как когда-то ему Энтони Хопкинс, просто попробовать. «Теперь то же самое предлагаю я и сам своим ученикам. И тебе, мой читатель». Если вдруг у вас есть какой-то недлинный, но важный для вас текст, который вы, возможно, должны выучить или просто понять, может быть, сочинение написать или письмо составить, попробуйте прямо сейчас взять и прочитать его вслух подряд хотя бы раз 15-20. А после этого можете вернуться к окончанию моей истории. Ведь на себе эту технику я, конечно же, испробовал. Как раз во время подготовки к поступлению в Щукинский институт, когда мне никак не давалось басни Крылова, я вспомнил об этой практике. Я прочитал её вслух раз, потом сразу два, три, десять раз подряд. После десятого повторения я уже начал злиться, но продолжил практику. И где-то на повторе пятнадцатом мой мозг внезапно стали пронзать мысли в духе «А-а-а, вот что Крылов имел в виду, хотя стоп». «А что тогда он хотел сказать вот этой фразой?» Я продолжил читать дальше, находя ответы на эти вопросы после очередных повторных чтений. Я задавался новыми вопросами и находил на них ответы в одном и том же тексте, просто читая его десятки раз подряд. Эти ответы крылись и в особом порядке слов, и в определенном синтаксисе, и даже в знаках припинания которые не просто так писатель такого уровня расставляет в своих текстах. Честно признаюсь, что 200 раз подряд я ещё не читал ни один текст, хотя точно как-то стоит это провернуть. Если бы я столько раз прочитал басни Крылова, я бы, наверное, стал экспертом по басням. Но и 50 раз хватило сполна, чтобы понять великий смысл такой, казалось бы, простой и совсем не волшебной техники. Теперь я и пользуюсь не только для того, чтобы выучить очередной текст. Эта техника, можно даже дать ей название, техника осознанного повторения, помогает сделать трудное понятным, понятное привычным, а привычное — лёгким. В итоге ты начинаешь больше видеть, больше понимать, твои шестерёнки в голове начинают активно двигаться, и вот ты уже не просто тупо читаешь, а сознательно используешь свой разум. Всё гениальное просто. Повторюсь, что считая эту технику полезной для любого человека. Может быть, вы её примените не только для текстов, но и для повторного прослушивания каких-то аудиоматериалов. Собственно, вся моя аудиокнига вовсе не о том, что надо сейчас каждому слушателю встать и пойти в театральный институт или в сферу озвучки. Она о том, что у каждого... Бывают проблемы с самоопределением. У каждого есть какие-то таланты, которые даны вам от природы. И всегда надо помнить, что талант — это только 1% для успешной реализации в жизни. 99% зависит от того, сколько сил вы приложите для развития этого таланта и для освоения и применения всех дополнительных навыков. Поэтому... Не надо пенять на судьбу, считая, что кого-то жизнь щедро одарила, а кого-то пропустили в очереди при раздаче ништяков. Вот мне изначально был дан голос. И говорить красиво и осмысленно я начал довольно рано. Но, как вы и сами смогли заметить, я далеко не сразу понял, как это грамотно применять и развивать дальше. Я достаточно оступался и ошибался. Я разочаровывался в себе и прикладывал усилия не всегда в нужном направлении. У меня не было каких-то особо благоприятных и комфортных стартовых условий в жизни. В меня многие не верили и не верят до сих пор. Да, это иногда печально осознавать. Но останавливало ли это меня? Нет, я не просто уверен. Я точно знаю, я такой не один. Нас, людей, обладающих голосом, великое множество. И только от нас зависит, как мы этим даром распорядимся. Не прилетит волшебник на голубом вертолете, и кино бесплатно никому из нас не покажут. Спасение утопающих — это всегда дело рук самих утопающих. Поэтому, как бы тебе, мой дорогой слушатель, Ни было когда-то страшно, больно, сложно и непонятно, грустно и одиноко, всегда у себя остаешься прежде всего ты сам. Ни родители, ни учителя, ни друзья и приятели не смогут быть с тобой всегда, да и не обязаны. Они не обязаны во всем и всегда тебя поддерживать. И, несмотря на то, будет больше или меньше у тебя советов, ценных знаний и указаний, создавать себя все равно будешь только ты сам. Поэтому ты не имеешь права сдаваться. Каждый раз падая, нужно подниматься и идти дальше. Успех может прийти быстро, а иногда путь к нему простирается через десятилетия упорного труда. И этот путь у каждого свой. И ты имеешь право сравнивать себя только с самим собой в прошлом. И больше ни с кем. Ни с актёром Владом Токаревым, ни с Петей-одноклассником, ни с соседкой Наташей, ни с известным блогером Сашей, ни с кем. Только с самим собой. Во имя своего же блага, так как любое сравнение себя с другими может только запутать тебя и увести с верного пути. Что бы тебе ни говорили, уважай и цени себя. И никогда не предавай свои идеалы. Если ты трудишься и прикладываешь усилия в каком-то деле, то рано или поздно результат всё равно будет. Я не претендую на роль великого оратора, но говорю эти строки, потому что верю. Я могу разжечь в тебе интерес к работе над собой. Я могу разжечь интерес к искусству, к культуре и просвещению. И я буду это делать, потому что для меня это важно. Как сказал один мудрец, «Путь в тысячу миль» начинается с одного шага. Так пусть эта аудиокнига станет одним из таких шагов на моём длинном пути. А мой голос будет сопровождать каждого, кто захочет пройти этот путь вместе.